Глава девятнадцатая. Соглядатой. Строительство театра близилось к концу. Среди сосен, как по волшебству, из беспорядочного вороха досок и реек вырастала изящная постройка из золотистого дерева. Вскоре после появления Цукиеми старшина Плотников объявил, что осталось только настелить крышу над подмостками и убрать мусор. «Не надо крышу», — сказал Сахимоти, внимательно осматривая сооружение. Привезите побольше тростниковых циновок и закрепите над задником сцены, чтобы солнце не било в глаза актёрам. И достаточно. Но если пойдёт дождь, не пойдёт. Готовы крепления для ширм в зеркальной каморке. Высокая прямоугольная сцена была открыта взглядом с трёх сторон. Деревянный настил сцены был тщательно отполирован. Снизу под досками на туго натянутых верёвках рядами были подвешены десятки больших глиняных горшков-резонаторов. Боковые стороны сцены предполагалось прикрыть соломенными щитами или задрапировать узорчатой тканью. Древний театр обходился без декораций. Сахимоти только приказал расписать задник бушующими волнами, до да перед самой премьеры обвить столбы навеса сосновыми ветками. Вдоль задника был устроен низкий помост для музыкантов и хористов. Всё в театре было простым и хрупким, без каких-то особых ухищрений. Единственным местом, о котором Сахимоти особо позаботился, была комнатушка позади сцены, соединённая с ней крытой подвесной галереей. Эта зеркальная каморка, сердце древнего театра, рассказывал он в книге Никасиме, нагрянувшей с очередной проверкой, Здесь актёры облачаются в костюм и готовятся к выходу. А зеркальная, она зовётся потому, что в ней нет ничего, кроме большого круглого зеркала. Надев маску, актёр садится в тишине перед этим зеркалом. Если он всё делает правильно, маска как бы оживает и в идеале становится более выразительной, чем лицо. Вживание в маску очень тонкий ритуал. Поэтому зеркальная каморка должна быть надёжно спрятана от чужих глаз. Княгиня слушала невнимательно, она была не в духе. Возможно, виной тому было нежелание Сахимоти говорить с ней о чём-то ещё, кроме театра. Как ни старалась косимо вернуться к теме предчувствий и снов, мастер Терновая звезда упорно сводил разговор на особенности освещения и устройства зрительских мест. А может, всё дело было в глубокоглазой рыбачке с длинными волосами цвета сухого тростника, которая вертелась возле сцены, отвлекая от работы плотников. Парни перебрасывались с ней шутками, явно заигрывая, но от Касима не укрылась, что девица не сводит преданного взгляда с актёра. Кнегиня отбыла в летний замок гораздо раньше, чем собиралась, сердитая и задумчивая. Вместе с ней уехал Кагеру. Он собирался наведаться в осадаль, чтобы привести заказанный реквизит и нанять музыкантов и статистов. Сахимотив проводил их до вершины Омая и сбежал вниз с холма с удовольствием избавляясь по пути от своей пышной игольчатой мантии. Внизу его перехватил анок. "Наконец-то убралась эта княгиня, что ей тут мёдом намазано?" с раздражением спросил он. "Шастает почти каждый день, только работе мешает." Удивляюсь, как у тебя хватает терпения. Как будто ты сам не понимаешь, брат, серьёзно ответил Сахимоти. Её сюда тянет. Если хочешь, это голос крови. Крови? ослабился Анук. Или твой? Ох, не даром она похожа на прекрасную Аори. Отстань со своими бреднями, пожалуйста. Мне сейчас надо кое с Койским поговорить. Ах да, ты нич на раз хват Окружён поклонницами, как настоящий знаменитый актёр. Тебя поджидает морская упыриха. Анук кивнул в сторону кучереек, на которой тихонько сидела Цукиеми, поглядывая в сторону братьев. Почему ты не прогнал её обратно в море? Зачем она здесь болтается? Она завтра уйдёт сама, когда начнёт портиться её одеяние. Анук скорчил гримасу отвращения. Ходячая скверна. «Как у тебя хватило духу к ней прикоснуться?» «Как вспомню, мог виси на его клетку! Ух!» «Цукиеми не виновата», — задумчиво ответил Сахимоти. «Она просто боролась за выживание. Когда-то она была одним из высших морских божеств. Но с тех пор многое изменилось. После падения Керима она ушла в море и расплатилась за жизнь утратой человеческого облика». Зато она может принять вид любого морского существа и оставаться в нём сколько захочет. Думаю, именно это помогло ей оставаться незамеченной столько столетий. Но чтобы общаться с людьми на их языке, ей приходится одеваться в труп. Пусть Цукиеми малость поглупела, общаясь с одними рыбами. Пусть безвозвратно выродилась морского демона, но она всё равно может нам очень пригодиться. Была богиня, а стала упыриха с дырой в макушке. Теперь она льстит и заискивает, а ещё вчера хотела сломать тебе шею. Лично я ей не доверяю. Подвёл и тот онок. Братиц, посмотри. Сцена завтра будет готова. Кагиру уехал за музыкантами. Когда же мы начнём репетиции? Когда у меня будет второй актёр? Откуда он возьмётся, если мы его не ищем? — Не беспокойся, он появится сам. — А-а-а! — оживился Анук. — Так ты все-таки кого-то пригласил? — Скажем так, оповестил всех желающих. — Когда только успел? — Но у нас мало времени, меньше месяца. — Значит, возьмем того, кто откликнется первым. Отделавшись от младшего брата и решив несколько мелких вопросов по устройству сцены, Сахимоти наконец ушёл с террасы и подозвал к себе Цукиеми, которая терпеливо дожидалась, пока он обратит на неё внимание. На девице была вышитая рубаха до колен и штаны на завязках, наряд местной рыбачки. Его принёс из деревни староста плотников по просьбе Сахимоти. Расчёсанные соломенные волосы лёгким облаком спадали до пояса. Губы и щёки Цукиеми подкрашены чем-то розовым. И для двухдневного трупа одержимого демона выглядело более чем прилично. Что случилось? тихо спросил Сахимоти. Мне надо с тобой поговорить, царь дракон, прошептала она, опустив глаза. Наедине, подальше от мужчья. Есть новости? Да. Сахимоти обнял её за плечи и повёл к берегу. Поднимаясь на дюн, он оглянулся. Плотники занимались своими делами. Некоторые проводили их взглядом, обмениваясь понимающими завистливыми ухмылками. Сюда Сахимоти выбрал самую высокую дюну, с которой хорошо просматривался берег и нижняя терраса. Опустился на тёплый песок и сделал знак девице устроиться рядом. Выкладывай. Я всё утро болтала с твоими работниками. Ну, знаешь, эти байки о демонах и духах, сплетни, слухи о чудесах. Не происходило ли на побережье чего-нибудь необычного, всё как ты велел. И Цукиями потупилась таким видом, что будь на её месте живая девица, точно бы покраснела. В общем, есть в Артели один парень. Зовут его Визунчик. Визунчик, не припоминаю. Ничего удивительного. Он абсолютно не взрачный с виду. Маленький, рыжий, в веснушках, тем не менее, Тсуки ему улыбнулась. Тут его любят. Плотники считают, что он приносит им удачу. Он весёлый и приветливый, знает множество смешных историй. Он охотно других болтал со мной. Когда я отходила, провожал меня взглядом, всё время косился в мою сторону. Вот я и подумала: если я ему так нравлюсь, то почему бы мне не решить его соблазнить? Хмыкнул схимоти. Соблазнить Цукиеми сморщила нос. Тут полторы дюжины мужиков, и все на меня таращатся, роняя слюну. Только подмигни, и они уже побежали. Неужели везончик не прибежал? Нет, печально сказала Цукиеми. Бывший бокр смеялся. И правда, загадка. Он, похоже, догадался, кто это такая. Сахимоти сразу перестал смеяться. Он внимательно оглядел демоницу. исключено. Еще денек это тело послужит. К тому же утром я подстраховал его иллюзией. Потом тебе надо уходить отсюда и что-то придумывать. Но пока ты выглядишь прекрасно, никто не придерется. А везунчик догадался, упрямо повторила Цукиеми. Пока мы смеялись и шутили, все шло хорошо, но прикасаться ко мне он не захотел. Он испугался, разболтал остальным, Да ничего подобного. Он ведёт себя как обычно. Просто когда я захотела его обнять, он шарахнулся в сторону, и лицо у него стало такое же, как у тебя той ночью. Сахимути, опустив голову, рассеянно разглаживала доню песок. Говоришь, этот везунчик знает, кто ты, и при этом не испугался и никому ничего не сказал. Не думаю, что он знает. Скорее всего, ему что-то смутно померещилось, и теперь он сомневается, присматривается к тебе, прикидывает, а может ли такое быть? Это трупные пятна или тень от ресниц, потому он и молчит, боится, что его поднимут на смех. — Да в конце концов ему могло просто не понравиться, как от тебя пахнет. — Цукиеми сверкнула глазами. — Издеваешься? — Как можно? Сахимоти приподнялся, собираясь встать. — Ты очень наблюдательна, морская дева. К сожалению, среди людей тоже попадаются остроглазые. Цукиеми задержала его. — Ты ничего не понял, царь-дракон. Неужели я стала бы беспокоить тебя из-за какого-то глазастого подмастерья? Мне кажется, везунчик не человек. Сахимоти опустился обратно на песок. — Поясни-ка. — Ну... Я не уверена. Парнишка кажется простым и незамысловатым, как пустая ракушка. Но понимаешь, мне это знакомо. Я не хвастаюсь, но мало кто в мире сравнится со мной в искусстве превращения. Когда я принимаю облик мурены, я становлюсь муреной, и ни один колдун меня не узнает. В этом и есть сила раствориться в среде, стать неотличимой от настоящей. И время от времени, но не часто менять обличье. Чем точнее подобие, тем больше шансов выжить. Если бы существовал такой безымянный, который полностью уподобится человеку, даже в незримом мире, чтобы его не могли обнаружить имперские боги, он стал бы неуязвимым. Не суди по себе цикеями, покачал головой с охемоти. Мировой океан С родника Макнара над звёздной тьме, из которой вышли все боги Кирима, а потом морские божества, долговечнее и сильнее, чем боги земной заводи. Мы не так зависим от жертвоприношений человеческой памяти. Но как бы выжил забытый бог в мире людей? В чём источнике его силы? Человеческое тело, даже живое, ненадежное и кратковременное вместилище. Впрочем, тебе не надо это объяснять. Визунчик, безымянный бог это просто смешно. Сахимоти не стал договаривать, но ему пришёл на ум ещё один вариант, правдоподобный и крайне неприятный. Если Цукиеми всё же не ошиблась насчёт нечеловеческой природы Визунчика, то этот слишком наблюдательный парнишка вполне может оказаться шпионом имперских богов небесной иерархии. Цукиеми кашлянул, прервала его раздумья. Царь-дракон. Если я тебе больше не нужна, можно я уйду обратно в море? Пожалуйста. Мне плохо тут на берегу. Ты мне ещё пригодишься. Впрочем, ладно. Сейчас можешь уйти. Сахимоти поцеловал её в лоб, отпуская. Пусть море тебя очистит, если сможет, Цукиеми. Придёшь, когда я тебя позову, или приходим без зова? Если случится что-то срочное, я вернусь, как только подвернётся подходящее тело. Цукиеми ниско поклонилась и побежала к морю. Она вошла в волны, скинула рубашку, рыбкой нырнула и больше над водой не показывалась. Сахимоти вернулся обратно к подножью холма, улёгся на своём любимом месте в корнях кряжестой сосны и довольно долго праздно там валялся, провожая взглядом облака. Потом подозвал Анука и что-то ему зашептал. Подросток выслушал с озабоченным видом, почесал в затылке, неуверенно кивнул. Захимоти хлопнул его по плечу, поднялся со своего колючего ложа и, не обращая внимания на удивление и смешки плотников, братья принялись за работу. К закату сцены и площадка перед ней преобразились. Анук приволок с морского берега целый мешок ракушек, гальки, крабьих панцирей, и прочей шелухи, разложил весь этот хлам на сцене и на камнях святилища в загадочном порядке, указанном ему Сахимоти. От края каменной террасы Анук прокопал две неглубокие канавки до ближайшей одинокой сосны. Затем он состругал с дерева большой кусок коры и огородил сосну хлипкой изгородью из прутьев и веревок. В довершении всего, по краю сцены и вдоль канавки, Анук расставил несколько десятков крошечных свечек. «Зажжем, когда стемнеет», — сказал он, любуясь на дело своих рук. «Будет не хуже, чем в день голодных духов». «А зачем вам это все надобно, уважаемый мастер Терновая звезда?» выразил всеобщее любопытство старшина плотников. «Почтить духов горы Омая», — объяснил Сахимоти. «Начали стройку без их благословения, так надо хоть окончание отметить». «Вот оно что!» Старшина-плотник с уважением глянул на комидианта. Доброе дело. Сразу видно понимающего человека, добавил его помощник. Другой бы пригласил жреца с имени звёздного наших ками обижать. Не понимают они, что жрец придёт и уйдёт, а ками останутся. И монаха вашего, который тут всё вертится, правильно отослали, крикнул ещё кто-то. Не место ему тут, на этой горе. Верно. От него только порча и вредность. В разнобой поддержали остальные. Отвратный монах. И браться своего от него заберите, он его плохому научит. Мельком поддевившись непопулярности, Кагеру Сахимоти собрал плотников для расчёта. Он не жалел похвал, и все они были заслуженными. Театр в самом деле вышел просто загляденье. Старшина, расчувствовавшись, произнёс ответную речь. Поначалу-то я прямо, скажем, подумал даже, что госпожа княгиня на меня сердится, что сюда направила. Я ведь усадьбы и дворцы строю, а тут велели смастерить какой-то балаган однодневку, да ещё и на проклятой горе. Но нынче, оно, конечно, нехорошо себя хвалить, но смотрю на эту сцену и мерещится, построил княжеский дворец. Да же как-то захотелось прийти поглядеть на представление. Жаль, что оно только для благородных. Разве что на соседних холмах мест хватит? Как мест хватит? А вы не знаете? Народ из окрестных деревень наслышан, и даже из столицы многие собираются поглядеть хоть одним глазком с холмов. Сотни, не то тысячи явятся. Однако ночь уж близка, прочь честь знать. Почтите камень, уважаемый мастер, к висинам жертву принесите. Да и за нас словечко замолвите. Глядишь, и гора эта после вас больше не будет проклятой. Завтра придем пораньше, уберем и сажем мусор. А там и рассчитаться можно. Словечко замолвим, пообещал ему Сахимоти. Да будет благословен ваш труд во славу истинных хозяев этого святого места. Ну, а теперь-то, воскликнул он, а ну, когда плотники ушли, ты расскажешь, зачем заставил меня обвешать сцену всякой пакостью? Ну, с цено ладно, а сосна причём? А сам не понял? Укоризненно спросил Сахимоти. Братец, ну ты же имеешь к местным духам самое прямое отношение. Зато эта морская тухлятина не имеет никакого отношения ко мне. Клянусь, если немедленно не расскажешь, я больше не стану тебе помогать. Сахимоти пожал плечами. Ладно, спрашивай. Зачем ты велел мне огородить эту сосну? Собираюсь засушить её и вывернуть наизнанку. Анук онемел от изумления. Ты получил ответ, усмехાઈл сказал Сахимоти. Так иди и закончи работу. Зажги свечи. Где кресало? Обижаешь, брат. Онук наклонился, сложил ладони у рта, дунул, и свечи одна за другой загорелись от его дыхания, словно огненная змейка обогнула сосну и вернулась обратно к его ногам. Когда стемнело, костёр разводить не стали. Сумрак слегка разгоняла только мерцание цепочки горящих свечей. Словно стая светлячков прилетела к подножью холма и расположилась на земле извилистой линией. изогнутой в форме замысловатой петли. Кольцо огоньков охватывало сосну и, не смыкаясь, двумя линиями уходило к сцене. Темнота пахла водорослями и свежей сосновой смолой. Сахимоти вошел в светящийся круг, приблизился к сосне и опустился на колени. Его взгляд остановился на светлом пятне, в том месте, где Анук срезал кусок коры. «Прости, что вынужден так поступить с тобой». Мысленно сказал он дереву, глядя, как оно плачет смолой, затягивая рану. Но боюсь, это только начало. Сахимоте низко склонился, коснувшись альбомов сложных перед собой рук, и зашептал заклинание на мёртвом языке кома, предшественники древнекиримского. В даисторические времена, когда острова Кирим носили другое имя, и не было там ещё ни городов, ни дорог, а только одни бесконечные леса, полны звериных богов. Это заклинание было известно каждому охотнику и лесорубу. Сахимотти просил у сосны прощения за то, что собирался с ней сделать. Уговаривал ее не держать на него зла и не мстить ему, и обещал устроить ей скорое новое рождение в вечных лесах небесной заводи. Анук сидел на корточках по соседству за линией огоньков и внимательно слушал. «Странный у меня братец», — думал он. демона или смертного ему убить, что комара прихлопнуть. А перед деревом распинается Цукигеми всё-таки умнится, думал тем временем Сахимоти, пока его губы шептали слова молитвы. Этот так называемый везунчик действительно не человек, подумал только. Если бы не её наблюдательность, я и внимания бы на него не обратил. Сахимоти вспомнил, как будто любуясь облаками, Попытался нащупать в невидимом срезе мира внутреннюю сущность этого парня и обнаружил пустое место. Я смотрел и не видел, словно внезапно ослеп. Очень плохо. Как же это у него получается? Непроницаемая маска? А что под ней? Интересно, как он узнал обо мне? Увидел танец отражения солнца и догадался? Я не знаю. Нет, он нанялся в артель гораздо раньше, еще в Асадале. Когда возрождение старинного театра еще обсуждалось, а Кагеру только-только начал подыскивать подсобных рабочих и музыкантов. Мог ли этот невидимка случайно увидеть меня и распознать в новом теле? Маловероятно, если только ему не подсказали. Мысли Сахимоти обратились к Кагеру. Мог ли мог Квисин предать его? Если ему хоть сколько-нибудь дорога жизнь, не мог он ведь знает, что с ним сделают в случае неповиновения. Хотя после его полёта в огнины, от нельзя быть уверенным ни в чём. Ни один бог не решился бы на такое безумство, а этот колдун, похоже, решил, что ему терять нечего. Но если только он нас выдал, скоро он поймёт, как заблуждается. Сахимоти подумалось, что он зря и не вовремя отослал Кагеру в столицу. Опытный чародей, знаток безымянных богов был бы сейчас очень, кстати. В обычных маскирующих заклинаниях есть одна неудобная, но в нашем случае полезная сторона. Они работают в обе стороны. Я не могу разглядеть невидимку, но и он не видит меня. Всё равно что надвинуть на лицо шапку. Чтобы кого-то увидеть, ему надо раскрыться самому. Правда, этот парень опознал Цукиеми. Впрочем, для этого хватило бы обычных мозгов. По тыльной стороне ладони Сахимоти пробежал муравей. Где-то рядом сопел анук, терпеливо дожидаясь начала ритуала. Допустим, мне удастся его спровоцировать, и он раскроется. Не исключено, что мне вовсе не понравится то, что я увижу. Возможно, я пойму, что мне с этим вопросом не справиться. А есть там всё-таки шпион? Есть старый верный способ в этом убедиться, но его оставим на крайний случай. Сахимоти договорил последние слова заклинания, выпрямил спину и взглянул наверх. Ровный сосновый ствол уходил в шурстящую темноту. "Эй, везунчик", позвал он. "Спускайся. Я же знаю, что ты там."